Но еще приметнее другое различие. В своих героях Толстой ищет индивидуальную психологическую характерность. Чехову же нужно показать прежде всего общность переживаний и ощущений всей настроенности души у Войницкого и Астровой, Елены Андреевны и трех сестер, Вершинина и Тузенбаха. Так возникает лирическая тональность, акварельность чеховских пьес – не с графической четкостью психологического рисунка Толстого. Значит ли это, что герои Чехова нивелируются как личности, что все поглощает единое настроение? Этот термин затрепали и скомпрометировали те критики, которые хотели подтянуть Чехова к модному в начале века в Европе декадентскому туману. Настроение означало у них замену реальной картины жизни, характеров их связей и отношений, тоскливой декламации на одной ноте. У Чехова настроение – это крепкая связь созвучия действующих лиц, это атмосфера сцены, не обезличивающая героев, не лишающая картину живых красок, а напротив, подтверждающая ее подлинность, невымышленность. Лица у Чехова сохраняют индивидуальность, особенность, несмотря на интенсивность авторской лирической окраски. Герои погружены в быт. Он характеризует их мелкие недостатки, смешные черточки, привычки, слабости. Это ночная выпивка Астрова, его глупые усы и тому подобное. Но подробности быта отнюдь не главное из того, чем отмечена индивидуальность близких Чехову героев. Вот у отрицательных персонажей этим все и ограничивается. Бытовые черточки вырастают порою в символ, как калоши и зонтик Серебрякова, или как зеленый пояс, бобик с Софочкой у Наташи в «Трех сестрах». Узость интересов, скудость и неискренность чувств у дел этих людей. Зато в большинстве своем, Герои Чехова щедро одарены способностью тонко чувствовать, свободно и широко мыслить. Астров и Войницкий, Вершинин Тузенбах, Ирина и Маша – каждый из них индивидуален не по покрою платья и привычкам обихода только, но по своей мыслью, убеждениям, взгляду на будущее. Герои Чехова спорят на общие отвлеченной темы, философствуют – изливают душу в лирических признаниях и интеллектуальных монологах. Вершинин и Тузенбах, скажем, мыслит во многом противоположно, но уже своей духовной неуспокоенностью, интеллектуальной культурой они завоевывают наше сочувствие. Да, их философия наивна, а речи порой утопичны и прекраснодушны, но насколько же выше они провинциального безмыслия споров о Чехартме и Черемше, которые со злой самоуверенностью заводят соленый. Мысли героев о труде, о будущем, о призвании человека поднимают их над бытом, бросают луч надежды в беспросветность обывательской жизни. В этой лирической и интеллектуальной атмосфере все обаяние чеховских пьес – «В спорах, мыслях и признаниях героев мы найдем немало личного, чеховского». «Незрячему глазу, кажется», — писал Станиславский, «что Чехов скользит по внешней линии фабулы, занимается изображением быта мелких жизненных деталей, но все это нужно ему лишь как контраст возвышенной мечте, которая непрестанно живет в его душе, томясь ожиданиями и надеждами». По словам современников, На пьесах Чехова учились думать. Может быть, не менее справедливо сказать, что на его пьесах учились ценить истинную красоту, поэзию, которой, казалось, так мало было в изображаемой им жизни и которая словно откуда-то изнутри лучилась в его пьесах. Так в картинах Рембрандта льется на лица и фигуры людей теплый поэтический свет, источник которого не видим неуловим.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 В традиционном понимании монолог служил для объяснения поступков героя или мотивировки его будущего поведения. Чехов меньше всего объясняет в монологах. Монолог Сони – это почти стихи. Чехов заботится о музыкальности слова, ритмических повторах «Я верую, верую, мы отдохнем, мы отдохнем», создающих настроение особой небытовой приподнятости. В момент эмоционального подъема, когда у человека вырывается самое потаенное, заветное, Чехов обычно, чуждающий со всякой торжественности, нескромности высоких слов, смело поэтизирует речь героев. Автор дяди Вани сознавал, что слова о небе в алмазах рискуют вызвать недоумение и иронию у слишком трезвых критиков. Но монолог Сони совсем не был случайностью, выражал некоторые коренные принципы чеховской поэтики. В одном из писем Чехов писал «Мать не лжет, когда говорит ребенку «Золотой мой». В нас говорит чувство красоты, а красота не терпит обыденного и пошлого. Она заставляет нас делать такие сравнения, какие Володя, двоюродный брат писателя, с которым он спорит в письме, По разуму раскритикуют на обе корки, но сердцем поймет их. Чувство красоты в человеке не знает границ и рамок. Чувство красоты в монологах Астрова, Сони, Войницкого судило высшим судом серость будней, внушало зрителям еще большую ненависть к скуке и пошлости. Яркой характерностью отмечены у Чехова лишь отрицательные и эпизодические персонажи, Поэтому характерен и язык таких героев дяди Вани, как Серебряков, Марья Васильевна, нянька Марина, Телегин. Скажем, в речи матери Войницкого обращает на себя внимание либеральная фразеология, подчеркнутая из ученых книжек. Человек определенных убеждений, светлая личность, произнесение на французский манер сугубо русского имени ее сына Жан. Индивидуален в какой-то мере и язык Астрова, Войницкого, Сони, елена Андреевны, но чаще стилевые различия их речи скрадываются, так как Чехову важнее показать не личную и бытовую характерность, а родство дум, настроений, душевных состояний. В речах героев, переживанием которых сочувствует Чехов, отчетливо видны черты авторского стиля, различима чеховская лирическая интонация».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 Что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну. Этот монолог – блестящий образец лирической прозы писателя. При всем уважении к способностям Войницкого нельзя отнести за счет индивидуальных достоинств его речи те смелые и поэтические сравнения, какие мы находим в этом отрывке. Пьесу одного из своих современников, драматурга Е. Гославского, Чехов критиковал за то, что она написана языком, каким вообще пишутся пьесы, языком театральным, в котором нет поэзии. Сам он не боялся отступить от строгой индивидуализации речи, почитавшейся главным достоинством драмы, и делал своих героев в минуты внутреннего подъема красноречивейшими поэтами. Немирович Данченко, неточно именует чеховский лиризм романтику романтизмом, очень верно по существу замечал. Сейчас мне приходят в голову куски последнего спектакля «Трех сестер». Еланская, исполнительница роли Ольги в художественном театре, говорит в третьем действии Ирине, которая плачет, «Милая моя прекрасная сестра, я все понимаю, и так далее». Ну, когда в обыденной жизни, в простецком реализме будет Ольга говорить «Прекрасная сестра» или в конце пьесы, так всех всегда захватывающий целый монолог Ольги, разве это не романтизм в самом великолепном смысле этого слова? Точность бытового рисунка, желание запечатлеть поток жизни со всеми ее мелочами не угрожали Чехову простецкостью, ибо пьесы его были одухотворены лирическим, поэтическим чувством. Чехов заставил жить на сцене особую жизнью вещи, звуки, музыку, включив их в общую лирическую тональность, взглянув на них сквозь призму настроений героев. Само безмолвие он использовал как сильнейший художественный прием, Рассуждение о чти высоких слов и выразительности молчания, какое мы находим в рассказе Враги, показывает, как глубоко постиг писатель тайну воздействия паузы. Вообще фраза пишет Чехов, как бы она ни была красивой и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив. Потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие. Влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних. Вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной. Это точнейшее психологическое наблюдение, своего рода закон художественной выразительности, основанный на доверии к творческой способности читателя и зрителя. В какой-то момент Слова уже не дополняют впечатление, избытком объяснений и подсказок можно лишь разрушить мир чувств, ассоциаций, всколыхнувшихся в душе человека. Пауза же в самых трудных психологических местах дает простор творческому воображению зрителя, основанному на личном эмоциональном опыте. Художник словно вовлекает нас в процесс творчества и тем, делает более заразительными ощущения и переживания героя. То, что во время паузы мы догадываемся о душевном состоянии молчащих на сцене людей, потому что, помнится, когда-то где-то сами испытывали нечто подобное, сильнее действует, чем если бы все было нам подробно разъяснено. В этом особая утонченность лирического психологизма чехова –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 Желая ближе подойти к сердцу зрителя, перенести свое общение с ним, ожидающим зрелища, на путь доверчивого в полголоса разговора, когда ничто не мешает, не заставляет напрягаться и внутренне обороняться, как от взгляда со стороны, Чехов погружает нас в самые домашние, житейские, интимные ситуации. И здесь каждая пауза важна, каждое случайное слово весомо. Только в этой особой атмосфере тихого осеннего вечера, в усадебной конторе, отъездов и прощаний, невеселых шуток и сдержанных слез становится естественной и неотразимой действует на воображение реплика Астрова. А должно быть, в этой самой Африке, теперь жарище, страшное дело. Критики много раз толковали эти слова, которыми Чехов, по словам Горького, ударил по душе. Не стремясь прибавить еще одно неизбежно субъективное объяснение, мы хотим обратить внимание на самый принцип художественного воздействия этой реплики. У Чехова паузы служат заменой слов, но и слова выступают порой в роли психологических пауз. Прием звучащей паузы – ноф лишь для драмы, Лирика же пользовалась им издавна. Это отмечал еще Белинский, цитируя песню Доздемоны, переведенную Козловым, где в качестве рефрена повторялся стих «О, Ива, ты, Ива, зеленая Ива». «Скажите, какое отношение имеет здесь Ива к предмету стихотворения, страданию Дездемона? спрашивал критик. «Как бы то ни было, но этот стих «О, Ива, ты, Ива, зеленая Ива» не выражающая никакого определенного смысла, заключает в себе глубокую мысль, отрешившуюся от слова, бессильного выразить ее и превратившуюся в чувство, в звук музыкальный, и потому этот стих так глубоко западает в сердце и волнует его мучительно сладостным чувством неутолимой грусти. Слова Астрова о жарище в Африке также не выражают непосредственного смысла, Далекая, призрачная Африка не имеет ничего общего с мыслями и чувствами героев в «Дяди Ване». Да и появление этой картины в конторе – какая-то смешная нелепость, след все той же пустоты и призрачности провинциальной жизни. Драматург подчеркивает это ремаркой в начале акта. «На стене карта Африки. Видимо, никому здесь не нужная». Все разъехались, пора уезжать и Астрову, пора прощаться. Многое было пережито в эти дни, о многом можно было бы сказать на прощание, но пусть уж Серебряков рассуждает, кается, читает норовоучения. Он, остров хорошо знает цену словам и не изменит своей сдержанности и воспитанному жизнью скептицизму. В эту минуту он и подходит к карте Африки, чтобы произнести в мертвой тишине свою странную неожиданную фразу. Этот звук музыкальный возбуждает сильнейший эмоциональный отклик у зрителя, которого драматург заставляет думать и чувствовать, как бы вместе с героем, жить его настроением и всем настроением этих тоскливых минут. На парадоксальную реплику об Африке, склонившийся над конторкой дядя Ваня отвечает не в попад. «Да, вероятно». Он тоже погружен в свои мысли и отвечает машинально, чтобы что-нибудь только ответить. Слабеет пульс действия, чувства героев уходят глубоко в подводное течение. Так создается психологический тон финальных сцен пьесы, заставивших Горького задрожать от страха за людей, за нашу бесцветную нищенскую жизнь. А приятели Чехова, доктора Куркина, признаться – При виде этой последней сцены, когда все уехали, когда наступают опять бесконечные будни со сверчками, счетами и так далее, я почувствовал почти физическую боль и казалось лично за себя. Кажется, от меня все уехали, я сижу и щелкаю счетами. Своим лирическим психологизмом, как и пафосом мыслей и мечты, Чехов придал новое качество – самому натуральному воспроизведению потока жизни. Другие драмы не отвлекают человека от реальности до философских обобщений. Ваши делают это, писал Чехову Горький. Новый тип чеховской драмы сплавил воедино поэтичность мечты и прозу будней, лирику и быт. Автору «Живого трупа» не нравилась повествовательность и драматургии Чехова. чушь оказался казался ему и чеховский лиризм. Романтическую приподнятость, повышенную экспрессивность Толстой воспринимал как нарушение жизненной правды, недопустимое преувеличение. Именно за это критиковал он стиль Шекспира. У Шекспира все преувеличено. Преувеличены поступки, преувеличены последствия их, преувеличены речи действующих лиц, и потому на каждом шагу нарушается возможность художественного впечатления. Очевидно, подобное же отношение вызывал у Толстого лирический тон чеховских пьес. Эмоциональная приподнятость в стиле чехова драматурга, пренебрежение строгой индивидуальностью речи казались Толстому дерзким покушением на специфику драмы. «Каждое искусство, — считал Толстой, — представляет свое отдельное поле как клетка шахматной доски». У каждого искусства есть соприкасающееся ему искусство, как у шахматной клетки, клетки соприкасающиеся. Смесь это музыки с драмой, живописью, лирикой и обратно, не есть искусство, а извращение его. Передачу настроений, лирических эмоций Толстой отдавал в удел собственно поэзии. Он не признал попыток Чехова обогатить жанр драмы выразительными возможностями лирики. Толстой в гораздо большей мере, чем Чехов, стремился к характерности лиц и положений в драме, а значит и к характерности речи. Автор «Живого трупа» считал, что главное, если не единственное средство изображения характеров – язык, то есть то, чтобы каждое лицо говорило своим, свойственным его характеру языком. Речь Виктора Каренина, например, с законченными четкими, мертвенно-правильными фразами вполне соответствует сущности его характера, или, лучше сказать, несет в себе эту сущность. Каренин, как правило, немногословен, сдержан, корректно и кратко отвечает на реплики собеседника. В каждой фразе Виктора чувствуется камергер, аристократ, не злой, но самодовольный и ограниченный человек. Даже в самую тяжелую минуту он не может обойтись без готовых афоризмов житейской мудрости. В разговоре с Анной Павловной о семейной драме Феди и Лизы «Первые действия» Каренин роняет время от времени. «Да, вот где десять раз примерь, а раз отрежь, резать по-живому очень трудно, или для любви все можно». В этой бесцветности, сухой правильности весь Каренин манера Феди говорить полностью противоположно стилю Каренина, как противоположны характеры героев и даже их имена, имя Федя русское из русских, по выражению одного критика, и Виктор обязательно с французским ударением. Стертому обесцвеченному языку Каренина невыгодно сравнение с неправильной, нервной и выразительной речью Федя. Живое чувство рождает живое слово. О своей семейной драме Федя говорит иначе, совсем иначе, чем Виктор. «Ведь ты знаешь, что это правда, и я буду рад их счастью», отвечает Федя Саша, приехавший звать его домой. «И лучше я ничего не могу сделать, и не вернусь, и дам им свободу, и так и скажи, и не говори, и не говори, и прощай». Так и чувствуется за этими нервными и живой ток мысли, слова точно рождаются у нас на глазах. Речь Каренина течет медлительно и плавно, а Фети говорит, торопясь, не досказывает, замолкает и вновь начинает говорить увлеченно и жарко, заботясь лишь об искренности слов, боясь малейшего преувеличения фальши. Ему чужд аристократизм слога, у него одно желание быть естественным, быть самим собой. Но устойчивая характерность языка – лишь одна сторона дела. Верный принципу текучести Толстой заставляет речь стать средством выражения изменчивости психологии душевных состояний минуты. Так у Каренина в противность обыкновению слышна искренняя задушевная интонация, теряется плавность и выработанность слога, когда он, волнуясь, убеждает мать согласиться на его брак с Лизой. Речь же Феди в иные минуты неожиданно строга и размеренна. Когда князь Обрезков приходит к Протасову с попыткой посредничества, разговор никак не может наладиться. Феди, пораженный появлением князя в его коморке, поначалу пользуется привычными формулами светского этикета. Прошу покорно, благодарю вас за то, что вы мне сказали это, это дает мне право объяснить вам эту сцену. Федя как бы приноравливается к манере общения своего гостя. В его устах несколько странно звучат такие выражения, как «даёт мне право», «спешу заявить» и тому подобное. Но мало-помалу, разгорячившись, Федя уже с иронией произносит шаблонную светскую фразу. «Я думаю, что она будет с ним, как это говорится обыкновенно, счастлива» и «Que le bon Dieu le bénisse» примечание «Пусть Господь Бог их благословит» французский конец примечания. Французская поговорка, более уместная в устах Каренина, еще более оттеняет иронический смысл сказанного. Волнение Феди все возрастает, и к концу разговора с Обрезковым, вспоминая, как он дошел до своей гибели, Протасов говорит уже собственным, живым, нескладным и сильным языком,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 происходящего в нашем присутствии. Толстой очень дорожил естественностью психологических приемов. Даже у непризнанного им Шекспира он нашел одно единственное достоинство – умные приемы изображения движения чувств, передаваемые не непосредственным смыслом речей, а жестами, восклицаниями, повторениями слов и тому подобное. Так во многих местах, замечал Толстой – Лица Шекспира вместо слов только восклицают и плачут, или в середине монолога часто жестами проявляют тяжесть своего состояния, так Лир просит расстегнуть ему пуговицу, или в минуту сильного волнения, но несколько раз переспрашивают и заставляют повторять то слово, которое поразило их. Эти внешние приметы движения чувств – Толстой по-своему использовал в живом трупе. Оставшись один после ухода князя Обрезкова, которому он обещал распутать трагический узел, в душе решившись на самоубийство, Федя по ремарке Толстого сидит долго, молча улыбается. «Хорошо, очень хорошо, так и надо, так и надо, чудесно!» Долгая пауза и несколько отрывочных, несвязанных слов героя Незримыми импульсами передают в зрительный зал всю сложность психического процесса.